Глава 14. Истинный враг. Все, блин, наперекосяк. От отряда осталось очень мало бойцов, газ и падение с высоты прикончило всех оставшихся мьютов и когтей, не имевших тяжелой брони. А таких было немного. Орион в роботодоспехе, Гор в экзоскелете, Мурлок и Епископ в старой мотоброни и где-то добывший себе силовой доспех легкого скаута Танис. Все остальные погибли или от рук Эдвансеров, или от Газа. В итоге на ногах относительно целыми и здоровыми оставались, помимо перечисленных, я, Сата, Вэл и Ланс. Итого 9 из 67. По-хорошему, надо отходить и перегруппировываться, но тотально поджимает время. И сейчас меня пробирает такая злоба, что никакого желания действовать разумно не хватит, чтобы остановиться и не мстить. «Сата!» — ряфнул я, едва просмотрев отчет о потерях. «Давай сюда своих ботов! Всех разом! Другой пехоты у нас нет!» «А толк-то от них!» — проворчала она. Работают поглотителями урона. Нас мало, броня хоть и толстая, но по одному нас выбить как нефиг делать, если фокус брать. Взять фокус, концентрация нанесения урона и наложение любых негативных эффектов на одну цель обычно фокус от хила или легкобронированного ДД для максимального эффекта. Но это уже зависит от игры». И у тебя там колобки были, я точно помню, а они с силовыми щитами и с хорошими пушками. Сами по себе стандартные боты были близким подобием бота-охранника из охраны лаборатории Лонселота. Моделей такого типа существовало много, но практически все они были идентичны, различаясь лишь внешностью и оружием, выдаваемым стандартным моделям. Робко вооружал своих ботов автоматическими винтовками, иново-легкими лазерами, а Мальтек сурвайвал крупнокалиберными дробовиками. Оружие можно было и сменить, но мало кто этим морочился. А вот колобками я прозвал штурмовой дрон «Кобальт», обладавший яйцевидным корпусом с четверкой ног. Парой скорострельных лазеров в нишах на условной морде, напоминающих глаза, и огнеметом в более широком углублении, похожим на рот с высунутым языком запальника. Передвигаясь, сфера свободно вращалась на хитром шарнирном поясе, не заморачиваясь понятиями «назад и вперед» и подстраивая свою ориентацию под задачу. Чем-то они мне напоминали героя одной из первых сказок. Кроме того, колобки обладали толстой броней, высокой скоростью, а еще генератором силового поля, причем неплохим. Моментально его погасить не вышло бы даже из пулеметов. Четыре таких колобка разворачивали сейчас из гибернационных капсул вместе с полусотней дронов. Центр контроля был диверсифицирован. Часть его находилась в грузовике на поверхности, дублирующей на спине боевого робота Сатериэль. Основным центром был наш, мобильный. На дублирующее управление боты переходили только в случае потери сигнала от Саты. Но пробить броню пятитонного боевого робота, под которым пряталась вся электроника, Задача нетривиальная, хотя и не сказать, что невыполнимая. Я все же надеялся, что переходить на резервное управление не придется. Во-первых, девушка отправится на респ, а она нужна мне здесь. Во-вторых, те, кто сумеет расковырять ее меха, вряд ли отступят перед защитой грузовика, а он, в случае прорыва обороны, настроен на самоуничтожение. Полная развертка ботов занимала почти час, и торчать без дела на нижнем уровне смысла не было. Мы собрали жетоны когтей, оружие из того, что получше. Кроме того, я попытался поискать костяные амулеты адвансеров. После воскрешения в теории они должны были сменить статус на нейтральный. Но сильно не усердствовал в поисках. Были занятия поважнее, а гарантий, что удастся найти, не было. Наскоро посовещавшись, ждать ботов или пробиваться самим, выбрали в пользу второго и зачистили проход к лифту на ближайшем к нам минус третьем уровне. На удивление, сопротивления почти не было, пяток турелей не в счет. Похоже, я оказался шустрее, чем ожидал лютерана. Гордиться бы, только осталось нас не армия. Лифт поднял ударную группу из меня, Саты, Ориона и Епископа наверх. Тут было горячо, свистели пули, сверкали лазеры, а в полутьме суетились знакомые обезьяноподобные силуэты. Дела у наших роботов складывались весьма неплохо. Совмещенные залпы били точно, тремя-четырьмя попаданиями выводя из строя одну тварь. Увы, картина менялась, если твари добирались до ботов в ближнем бою. Механизмы моментально проигрывали, оставаясь без оружия или конечностей. Внезапная атака из трех крупнокалиберных пушек разорвала в клочья семерых атакующих. Очередями из импульсной винтовки я снес еще трех, а тяжелый пулемет в руках облаченного в силовую броню епископа упростил нашу задачу еще на четверку голов. Потеря половины отряда незамеченной не осталось. Атакующие чуть притормозили и четко развернулись к нам, сочтя более опасным противником. Их опасения мы оправдали не дожидаясь применения инфразвукового оружия, ударили по остаткам врагов из всех стволов, выметая их из коридора. Уйти не сумел никто из монстров. Попытка прорваться через ботов была пресечена мгновенно. За них падало на удивление немало опыта, так что епископа Иориона подняла уже до 55 уровней. Сата подняла аж 9 и теперь щеголяла 46-м. Я воспользовался случаем и поинтересовался, почему она вообще не качалась весь этот год в игре. Уже можно было бы поднять больше сотни. Ответ меня убил. «А зачем? Торговать и добывать информацию я и так умею, а воевать страшно». Вот так. Человек провел почти год в игре, то есть полтора месяца реала, и просто не счел нужным качаться. Чего-то я не понимаю, видать, в психологии. Ближайшие планы после воссоединения с ботами были просты. Спуститься и забрать засевших в обороне на минус третьем, после чего уже всей компании спускаться на минус пятый. Напрягало меня во всем этом то, как спокойно мы шли. Ни единого монстра, ни одной ловушки. Вообще, более безопасно было бы прогуляться только по бульвару в реале, и то не факт. Знакомый хриплый голос в динамиках я воспринял почти с облегчением. Мразь, конечно, но уже хотя бы немного знакомая. Удивлен, что вас так много выжило», — глумливо сообщил Лютеран, и снова то ли зашелся кашлем, то ли потерял связь с микрофоном. Но потом на удивление спокойно предложил. ха ха, -ха может быть, поговорим спокойно первой, клянусь, это не будет ловушкой». От этого предложения я слегка опешил. «Интересно, он это всерьез? Не про ловушку, в ее наличии я не сомневаюсь». «И зачем это мне?» — я даже не стал пытаться скрыть и недоверие. «Я уже практически добрался до тебя. Осталось пару уровней базы, и ты труп, Юрий». «Зачем?» — интересный вопрос. Лютеран хмыкнул, снова возвращаясь к своему углумливому тону. «Ты же здесь ради заложников». «Вот хотя бы ради них. Согласишься, я сохраню им жизнь. Ну а если нет, меня-то убьешь, допустим, но их спасти не сможешь. Не успеешь. Вот и выбирай». «Чертова тварь искусственная». В том, что это ловушка, я по-прежнему не сомневался ни капли, скорее даже наоборот. Но и не пойти я не могу. За провал первого задания меня гарантированно уволят. «Допустим», — мрачно повторил я за ним, «хочет поиграть в идиотов, будет ему идиот». «А где гарантия, что они еще живы? А то, знаешь, ловушка прямо-таки несет!» Лютерана снова хрипло засмеялся, закаркал и подтвердил. «Никаких! Я могу показать тебе их по видео, но ты скажешь, что это монтаж!» «Так что только мое слово! Зато заметь, я не прошу тебя прийти без оружия! Ха-ха-ха! Ладно, довольно разговоров!» «Я жду тебя на минус шестом этаже! Система безопасности отключена, световая дорожка укажет путь!» Динамик прохрипел напоследок и смолк. Я от души выругался. Отчасти из-за озвученных радужных перспектив, но в большей степени, чтобы подловить иллютрана на очередной насмешке. Но либо он и правда отключился, либо был хитрее. Хотя что ему мешает просто следить за нами через камеры? Сата выскочила вперед, перегораживая мне путь. Смотрелось бы это внушительно в ее мехе, если бы у меня самого была защита похуже. А так я только поморщился, особенно когда она заговорила. В голосе слышались чуть истеричные нотки, но что радовало, контроля над собой девушка все же не теряла. «Кэп, это ловушка! Ты никуда не пойдешь! Ты не только за заложников отвечаешь, но и за других членов команды! Я тоже хочу наружу!» «Тихо!» — рыкнул я негромко, но внушительно, и пояснил. «Если погибнут заложники, проект службы просто закроет, и все. Вряд ли ты тогда окажешься снаружи». В избежание прослушки я перешел на чат. Мерлин Рейд. «Так, вариантов с заложниками у нас нет, их надо спасать. Будем реалистами. У меня больше шансов пережить встречу с этой тварью, чем у кого-то из вас, поэтому отвлекать его буду я. Ланс, перехвати управление ИИ-комплекса. Договорись с ним как хочешь, хоть ломай, хоть заново переписывай. Надо узнать, где подвох. Слишком слабая защита комплекса. Сата, на тебе захват контроля над системой видеонаблюдения». Найди, где заложники, и придумай, как пустить наших роботов так, чтобы их не взяли камеры. Остальные готовятся к удару в точку, указанную Сатой. Нужно вывести людей. Сата, при обнаружении заложников, всех колобков туда, ботов, половину отправляй ко мне. Не думаю, что он прямо сразу начнет меня мочить. Это было бы не по канону жанра. Это же игра. Сата Рейд. Но это может занять много времени. Я же не знаю, какая тут система безопасности. Мерлин Рейд. Но в твоих интересах сделать все максимально быстро. Я не имею ни малейшего понятия, сколько я смогу его забалтывать. А, и да. При обнаружении и эвакуации заложников, начинайте затопление базы напалмовой смесью. Я выберусь сам. Так или иначе. На случай абсолютной гибели меня в почту всем придет письмо. Ланс поможет вам реализовать схему, указанную в нем для связи с Игорем Ивановичем Байковым, директором Интекса. С ним уже сами договаривайтесь. Все. От винта. Они еще хотели, кажется, что-то возразить, но время играло не на нашей стороне. Сату я просто отодвинул с пути, к ее чести. Это оказалось нелегко, но сопротивляться она все же не стала. Отступила. Спуск прошел банально. Как обещал лютераны никто не нападал, пол не проваливался под ногами. На потолке минус шестого уровня базы реально горела только одна чуть прерывистая цепочка огоньков, ведущая через кучу поворотов куда-то. По пути я отмечал мощные казематные двери со смазанными петлями, отполированные ногами пол и немалое число замаскированных турелей. Световая дорожка привела меня к обычной двери, открывающейся на себя. Внутри царила практически полная темнота, рассекаемая лишь одним лучом света». Он падал четко на мощное кресло, подготовленное явно для меня. Во всяком случае, других претендентов на него не наблюдалось, да и выдержать меня со всем моим барахлом оно вполне могло, хотя бы на вид. Садиться в него было не самой благоразумной идеей, но мы же играем в идиота. Встать с него я в любом случае смогу. Через пару мгновений послышался шорох. Негромко прошипела разгерметизированная дверь, и кто-то с тихим-тихим скрипом сел в невидимое кресло напротив меня. «Ну и к чему этот цирк?» — хмуро поинтересовался я. «Я прекрасно вас вижу, слышу». «Странно». Вживую голос лютерана не казался настолько хриплым, Но удовольствие все равно не доставлял. «Не должен ты меня видеть». «Вы дышите, вы двигаетесь, вы потеете. Я прекрасно ощущаю это все. Хватит уже. Включите свет, Юрий». «Нет». «Так мне удобнее». Несмотря на окружающую нас тьму, я четко ощущал, что мне в лоб сейчас смотрит ультимативное оружие Макса Ракатански. От такого соседства было немного не по себе, но страх трансформировался в здоровую злость. Может, с тем, кто захватил заложников, стоит вести себя спокойнее, особенно если я хочу потянуть время, но не получалось. «Так о чем будем беседовать, прежде чем начать драку?» – уточнил я. «А ты уверен, первый, что она вообще будет?» И в этот момент уверенность моя несколько припала. Я не видел уровень собеседника, не работал ни один скилл, определяющий настроение, не срабатывала кнопка инвентаря, и даже чаты были недоступны. Оружия на себе было немного. Но когда это мне мешало? Если понадобится, я этого фигляра и голыми руками заломаю. Он не так уж крут, как сам себе кажется. Будем блефовать, попробуем потянуть время. «Но особых вариантов я не вижу. Мне нужны мои люди. Мне нужен дробовик Рокатанский. Мне нужно снять осаду с Редштауна. Ты не отдашь мне этого добровольно, значит, будем драться. Или у тебя есть другие предложения?» «Драться!» — лютеран хмыкнул. «Но сначала послушай меня. Я не твой враг, хоть тебе меня и представляют таковым. Ты ведь уже знаком с тварью, которую зовут Странник. Так вот, вся наша драка полностью подстроена им. Если бы я хотел, уже убил вас всех, еще во дворе». Но вместо этого мне навязали этот идиотский бой внутри комплекса с игрой в поддавки и уничтожением твоих людей при прямом приказе на бой только один на один с головой атакующих. Эта похвальба звучала, может быть, не совсем безосновательно, но все же люто рано стоило поумерить самомнение. Видимо, у меня на лице отразился скепсис, потому что собеседник чуть подался вперед, не выходя, впрочем, за границы теней вкратчиво предложил. «Сомневаешься? Даже сейчас я могу обнулить вас всех. Желатиновый монстр практически прикончил вас, и будь уверен, у меня он не один. Я не вводил в бой своих людей, ты мог заметить, что охрана базы не так уж сильна. Автоматика, десяток мутантов, между тем, сейчас вокруг двора и внутри комплекса больше четырех человек, огромная куча тяжелого вооружения и нацеленные артиллерийские системы». «Я могу выйти отсюда и отдать приказ. Тогда вся ваша техника, кроме моего танка, испарится. А потом мои люди подойдут и постепенно по одному уничтожат вас». Лютеран откачнулся обратно, и его стул жалобно заскрипел. «Если вдруг ты решишь, что можешь убить меня тут, не рассчитывая, что хоть один из пленников уцелеет, моего приказа не отменит ничто. И еще на закуску. Под базой лежит одна такая прекрасная штука — ядерный фугас на 20 килотонн. «Детонатор от него у одного из моих людей, так что советую расслабиться. Я же вижу, как ты готов в любую секунду кинуться в атаку. Я бы тоже на твоем месте хотел убить того, кто пленил моих людей и угрожает мне продолжением гибели остальных». И если бы не прямой приказ странника, о, это была бы прекрасная битва. Мне крайне нравится и твоя броня, и мой восстановленный танк, вот только есть лишь одно «но». Оппонент шумно вздохнул, и ощущение направленного мне в лицо оружия пропало. «Это «но» звучит очень просто. После нарушения приказа я проживу не дольше пары часов. Странник вообще не житель нашего мира. Не первый, он что-то другое. Может быть, мутант, но я в это не очень верю. Так вот, это помещение полностью экранировано от всего, что ты называешь «система». И мы здесь можем договориться». Это не отменит нашего боя, просто он пройдет по нашим правилам, а не этого козла-гнилого. Вот тебе мои условия. Сатериэль. Система безопасности базы оказалась на удивление крепка. Я всегда считала, что в этом мире я гений в вопросах взлома всяких довоенных штуковин, но тут пришлось провозиться почти 40 минут. Чтобы просто получить доступ к системе без возможности управления, Еще 20 ушло на попытки получить админское управление, но теперь в моем распоряжении были все камеры базы, в том числе и внешние. И вот что я поняла. Если бы хозяин базы хотел, он уничтожил бы нас на входе. Дело в том, что несколько камер стояли на автоматизированных комплексах залпового огня вектора, а конкретно на шести. И все эти векторы были нацелены на внутренний двор крепости, то есть в тот момент, когда были высажены десантники, нас могли просто обработать шквалом ракет, превратив двор в пустыню, но почему-то не обработали. Пленники находились уровнем ниже, запертые в камере за мощными стальными дверьми. Их охранялось десяток рейдеров, но вот что любопытно, ни одного бойца внутри помещения только снаружи. Ланс был погружен глубоко в себя, похоже, что общался с ИИ, управляющим базой. Мерлин рассказал мне его историю. Уникальное все же существо получилось. Жаль будет, если проект прикроют, и вместе с ним такие уникальные создания, как ланцелот или Гор, канут в небытие. Что ж, значит, сама пойду в конце концов. Там слабенькие двадцатки рейдеры, а у меня целая куча специализированных машин-штурмовиков. Ощущая себя урфином джусом... Отправляя ботов охватывать пространство вокруг темницы, я чувствовала себя урфиным джусом. Мои деревянные и сложных сплавов солдаты в количестве четырех колобков шли основной атакующей волной. Сама же веером зацикливаю камеры коридоров, чтобы они показывали один и тот же фрагмент изображения постоянно и отправляюсь следом. Минус шестой уровень встречает меня какой-то дурацкой игрой в поддавки. Система безопасности отключена, большая часть уровня вообще обесточена. По карте быстро находим нужное помещение, оно недалеко от спуска. Вход в него — это большие ворота, запертые на поворотное колесо. Боты уже плотно оккупировали коридор, выставив по тактической схеме посты двойками. Достаю свой любимый Гаус и даю команду колобкам вскрывать дверь. Рейдеры и впрямь пытались обороняться, но что они могли сделать своими легкими штурмовыми винтовками против специализированных ботов или меня в экзоскелете? Да ничего. И с ними было покончено за пару минут. Гаус легко прошивал и их хилые укрытия, и столь же хилую броню. Лазерные спарки колобков также запросто зажаривали их, а единственное серьезное орудие, стационарную лазерную пушку, они не успели не то что применить, а даже навести. Ее вместе с расчетом мгновенно сожгли из огнеметов. И, собственно, все. На этом сопротивление оказалось подавлено. За следующей закрытой дверью оказалось то самое помещение с двумя изможденными персонажами сотого уровня. Елизавета Редькова и Вячеслав Хамырун. Да, это точно они. В описании босса фигурировали именно эти двое, тестеры из группы Лекса Павлова. На руках у обоих висели неопознаваемые системой артефакты. Похоже, именно они блокировали возможности выхода из игры. Екатерина Верницкая, Служба спасения геймеров. Бодро отрекомендовалась я, мысленно восхитившись, вот эта должность. «Сейчас мы снимем с вас эти странные артефакты, и вы отправитесь домой. Но помните, ваши тела сильно истощены, будьте предельно аккуратны». Два сверхудивленных взгляда были мне ответом. «Похоже, что ребята уже смирились со своим состоянием, либо же капсулы накачали их в реальности седативными в избежание повреждения мозга от постоянного нахождения в виртуале. Не уверена. Но когда я сняла путы. Оба так и таращились на меня с искренним удивлением. Потом последовала реакция. Девушка расплакалась, а мужик нервно принялся сжать руку мне, конечности роботам и вообще все вокруг. Он явно пребывал в эйфорическом восторге. Пришлось рявкнуть на обоих, чтобы они побыстрее выходили из игры. Оба игрока за минуту замерли, после чего просто пропали из игровой реальности. Похоже, им давно подключили принудительное обрубание аккаунтов при выходе. Что ж, моя работа тут, кажется, выполнена. Можно и... Что это, сирена? Вот чёрт! Похоже, босс таки сцепился с лютерана, а если верить камерам, то спавшая система охраны полностью активизирована, и наверх мне придется пробиваться с боем. Ну, где наша не пропадала? Отдаю приказ всем ботам на уничтожение враждебных форм, сама же собирая перед собой кулак из четверых колобков и выскакивая обратно в коридор, в котором виднеется, как минимум, пяток турелей, активизированных и готовых к бою. А одна из боковых дверей коридора, ранее запертая, уже открывается, и из нее слышен какой-то шелест.